Глава 2 Первые странности Утро выдалось морозное, несмотря на начало октября. Дыхание с паром вырывалось изо рта. Всю дорогу от Схрона до Любеческой станции я представлял, будто бы та куртка с подогревом из немецкого каталога уже на мне. Эта мысль согревала душу. Тело же никак не желало согреваться, несмотря на тяжелый рюкзак, набитый патронами и консервами, и быстрый темп, который мы взяли с самого начала. Это все ранний подъем после короткого сна. В такие моменты, да еще и на холодке, всегда пробирает нервная дрожь. Пригоршня с Фёдором тоже поёживались. Никита, ругая себе под нос, всё поправлял лямки рюкзака, перенастраивая их длину в десятый раз. Фёдор брёл позади всех, то отставая, то догоняя. Досыпал на ходу. У него на груди висело два ствола — АК-1042 и новый Скар. В кобуре на поясе прятался 5-7. Молодой вечно таскал на себе кучу оружия. Впрочем, к месту рандеву мы подошли бодрые и согревшиеся. Клиент уже ждал, топчась под фонарем у входа на вокзал. — Погодка-то, а, стерва! — жизнерадостно воскликнул он, дуя на покрасневшие пальцы. Он был без перчаток. Рядом с ним на потрескавшемся асфальте стоял солидных размеров туристический рюкзак ярко-оранжевого цвета. — Шнобель, тебя как зовут? — спросил я, подходя, и обменивая с ним рукопожатием. Ладонь у него была ледяная, но пожатие крепкое, уверенное. «Не нравится мне твоя кличка. Кто только придумал такую!» Шнобель удивился. «Парни дали! Я привык, нормальное погоняло, не хуже других!» «Собачья какая-то! Ты культурный человек, я культурный человек. Давай уважать друг друга!» «Я культурный!» Наемник от удивления даже рот раскрыл. Федор равнодушно пожал плечами, а пригорошня успокаивающе похлопал Шнобеля по плечу. «Не обращай внимания. Химик любит поучить жизни. Он у нас такой, с высшим образованием, журналист бывший». Шнобель улыбнулся открытой, благожелательной улыбкой. «А вы мне, парни, нравитесь. Если что, я Рома». Я протянул ему ладонь, и мы еще раз обменялись рукопожатием. «Ну?» «Какие планы? Как идем?» — бодро спросил наемник, с некоторым усилием поднимая рюкзак. Рассвет разгорался над Любичем, окрашивая крыши в розовато-красные тона. «Под шоссе? По грунтовке? Север? Юг? Где спрятаны ваши березки?» Сквозь городок с запада на восток была проложена федеральная трасса. Идущая перед вокзалом улица являлась ее частью. Асфальт на шоссе, конечно, давно взломала поросль молодых деревьев, он раскрошился и порос травой. Но раз в два года там проезжали военные на броневиках, ломая деревца, так что федералка выглядела как просека и была вполне проходимой. На север и на юг от Любича отходили грунтовые дороги, тоже поглощенные лесом, однако и ими можно было пользоваться, поэтому Шнобель – Логично предположил, что мы выйдем из города одним из этих путей. Но я решительно вошел на вокзал. — Вы уверены, парни? — услышал я сзади его голос, прежде чем тяжелые шаги затопали следом по гулкому залу. Потолок Любеческой станции обрушился в незапамятные времена, в момент образования зоны. По заваленному обломками и стеклом полу ветер гонял рваный полиэтиленовый пакет. Я пересек залу и через оконный проем выбрался на перрон. На путях стоял порожний товарняк. Колеса заржавели, обрывок соединяющий вагоны цепи уныло позвякивал. Я спрыгнул на рельсы, напарники за мной. Шнобель, поколебавшись, снял рюкзак, с которым не пролез бы ни под вагонами, ни между ними, и потащил его по шпалам. Мы вынурнули на другой стороне, я гляделся, затем махнул рукой. Мы полезли под очередным составом. «Эй!» «Парни, там же все огорожено! Как мы выберемся?» — окликнул Шнобель. Он пыхтя тянул свою огромную поклажу между пассажирскими вагонами с выбитыми окнами и дверями. В темной глубине что-то шуршало. «Крысы, что ли?» Никита остановился, передвинул ствол на грудь. «Стой, химик!» Но я уже сам остановился в двух шагах от вагона, прислушиваясь и невольно кладя ладонь на цевье 103-го калаша — который висел на боку. Откуда бы тут взяться мутантам? Поживиться на вокзале было совершенно, то есть абсолютно нечем. Сюда, если и заходили, то только по нужде, о чем неопровержимо свидетельствовал несущийся из проемов запах. Никто из местных мне мутантов дерьмом не питался. Охотиться на редких чудаков, жаждущих опорожниться именно тут, не имело смысла. Можно было сдохнуть от голода, дожидаясь их, Забредшим на вокзал сталкером проще и быстрее получалось отлить в углу пустого зала. А лучше дотерпеть до теплого сортира в жирном зомби или другом баре в округе. Короче, мутанты сюда никогда не заходили. К тому же тут слишком сильно пахло мазутом. Большинство тварей не любит техногенных запахов. Так кто же там притаился в вагоне? Мы стояли между двумя составами, пассажирским и товарняком, состоящим из открытых платформ. На платформах торчали брезентовые горбы, перетянутые веревками. Я забрался на ближайшую, поднимаясь ствол. Повернулся к вагону, шуршание в котором прекратилось. Затем вновь раздалось, уже ближе. «Давайте быстрее, прикрываю», — сказал я Никите. «Лезьте на ту сторону, Федор, сначала ты. Рома, ты за ним. Пригоршня, следи за проемом». Коротко кивнул, Шнобель потащил свой рюкзачище под платформой. За моей спиной... Хлопал на ветру высвободившийся край Березента. Веревка местами сгнила. Пригорошне не надо было объяснять. Его АК-47М уже смотрел в темноту пустого вагона. Шуршание повторилось еще ближе. Я вслушивался, пытаясь по звуку определить, кто это мог быть. Вроде кто-то некрупный. «Химик, пригнись!» Крикнул сзади Федор. Я боком повалился на платформу, поднимая калаш. Узкая длинная тень метнулась ко мне из-под брезента. Короткая очередь вспорола утренний воздух. Заложила уши. Я тоже выстрелил, но пули ушли в воздух. Тварь оказалась слишком быстрой. Крупные когтистые лапы процарапали железный пол там, где только что стоял я. Если бы не окрик Федора, Андрей Нечаев по прозвищу «Химик» уже послужил бы завтраком для «Кто же это?» Я успел поднять перед собой калаш, держа его как дубинку, и это опять спасло меня. Тварь с рычанием набросилась на меня. Зубы клацнули а металл, смыкаясь на стволе. Солнце вставало из-за депо. Первые лучи ослепили меня. Я видел только черный силуэт, догорящие красным глаза. Гнилое дыхание ударило в ноздри. «Псы!» — орал пригорожня, открывая огонь. Низкое рычание раздалось со всех сторон. Собаки кинулись из влажной темноты вагона. Еще две крупные особи вылезли из-под того же брезента. фёдор тоже начал стрельбу. Я как мог отбивался от крупной псины, которая все пыталась добраться до моего горла. Пока она ломала зубы о ствол, извернулся и пинком отправил ее в полет. Врезавшись хребтом в брезентовый горб, мутант свалился на платформу громко скуля Видимо, под брезентом скрывалось что-то очень твердое. Пока пес вставал, рыча топорщи железную шерсть на загривке, которую никакой нож не брал, я разрядил ему в пасть весь магазин. Мутант захлебнулся лаем и сдох. Я быстро повернулся, вскидывая автомат, чтобы помочь остальным, но стычка окончилась так же неожиданно, как и началась. Перед пригоршней валялись двое псов с вывалившимися языками и остекленевшими глазами. У обоих прострелены черепа. Фёдор со Шнобелем оттаскивали труп мутанта с рюкзака с артефактами, куда он свалился, подстреленный с платформы. «Откуда здесь эти твари?» — недоумевал пригорошня, выщелкивая пустой магазин и вставляя новый. «Никогда их тут не было. Да и как вообще сюда пробрались? Неужто наш лаз разрыли? В городе их бы давно изрешетили, а, химик?» «Ладно, идём. Потом обсудим». Я выпутался из лямок рюкзака, встал, И только тогда снова надел его. Стать стуга набитым рюкзаком было бы затруднительно. Мне не хотелось, чтобы Никита по простоте душевной начал обсуждать другую странность этих мутантов, которая больше напугала меня, чем появление собак там, где их испокон веков не водилось. Если, конечно, он вообще обратил внимание. Я спрыгнул с платформы, помог Шнобелю вдеться в его хранилище артов, и быстро повел свой отряд через пути, пресекая дальнейшее обсуждение. Больше поездов тут не было. Перешагивая через рельсы, мы быстро добрались до воняющего мазутом депо. В огромном здании было пусто. На полу валялся брошенный инструмент. Мы вышли через пролом в противоположной стене и уткнулись в бетонный забор. Серые плиты крошились от времени, поверхность покрывали облупившиеся граффити. Кое-где можно было разобрать «Цой жив» и «Давай, мутант, до свидания». Но большинство надписей не читалось. Мы долго брели вдоль бетонного забора. Давно рассвело. Солнце карабкалось к зениту. Иногда прячась за облаками, но воздух оставался свежим. От дыхания ломило зубы. Дома давно кончились, только бесконечные рельсы тянулись справа от нас, огороженные с одной стороны серым забором. Наконец мы остановились перед росшим у бетонной стены шиповником. Пригорошня раскидал ветки между двумя кустами, пожелтевшие листья на которых похрустывали от холода. Открылся лаз под стеной. Сняв рюкзаки, мы пролезли на другую сторону, почти не измазавшись затвердевшей на мороз со землей. Протащили клажу Федор опять замаскировал ход, чтобы не бросался в глаза. За стеной стояли покосившиеся домишки частного сектора. Окна выбиты двери заколочены или же наоборот выломаны огороды и садики вокруг домов заглохли поросли ядовитым плющом и хищным рогозом куда дальше жизнерадостно спросил наемник энергично потирая руки чтобы согреть их по грунтовке на север в сторону малого закозья увидишь мне не хотелось терять время на разговоры я надеялся еще сегодня пройти любеческую помойку «Да ладно! Клиент имеет право знать!» Пригоршня, наоборот, был в настроении поболтать. Он махнул рукой на северо-северо-восток. «За козьи там, на час, а мы пока на два часа будем держаться!» Шнобель прищурился, оглядывая окрестности, что-то прикидывая. «К помойке?» — догадался он. «Молоток!» — согласился Никита. «Идем, что ли?» «Ага, только это, вы идите, я тут дело сделаю у забора и догоню!» Федор поправил рюкзак и двинулся к заросшей кустами акации улочки, но мы с Никитой остались. «Ты же клиент. Вдруг чего случится? Мы ж тебя охраняем», — ответил на недоуменный взгляд наемника пригоршня. «Да я не маленький, парни», — широко улыбнулся Шнобель. «Отвечаем за тебя», — строго возразил Никита. «Да перед кем же?» Наемник начинал уже нервно мяться на месте. «Перед собственной совестью». Отрезал я, понимая, что мы только теряем время. «Давай, Рома!» «Ну, вы хоть отвернитесь!» Пробурчал Шнобель, отходя к забору. Мы шли по небольшим кварталам, часто сворачивая на новую улочку, чтобы сохранить направление на северо-восток. Мутанты не жаловали этот район, уж очень часто тут устраивались облавы на собак и крыс, но мы все равно двигались осторожно». После неожиданной стычки на вокзале зорко поглядывали по сторонам, не убирая рук с оружия. Минут через десять домов стало меньше, земли больше. Еще немного, и мы выбрались из города. Дальше начиналась, собственно, зона. Ее первый круг – Любеческий лес. Первым шел Никита в любимой ковбойской шляпе, рассекая высокую траву своими длинными ногами. За ним двигался Шнобель, я следом, контролируя его передвижение. «В этом не было необходимости. Наемник бывалый, но у нас так принято, когда мы кого-нибудь ведем», — замыкал Федор, все еще сонный. Под ботинками шуршала трава. Мы пересекали подсохший лужок, отделяющий последние дома от леса. Справа тянулась грунтовая дорога, уходящая на север. Дальше, километров через пять, она раздвоится, «Правое ответвление пойдет параллельно нашему маршруту». Шнобель, кажется, подумал о том же. Он нервничал, уходя с ухоженных путей, все оглядывался на дорогу. «Слышите, парни, вы уверены, что нам надо напрямик?» «Мы уже там ходили. Не дрейфь!» Утешил пригорошня через плечо. Федор молча пыхтел под весом своего рюкзака, чуть не под завязку, набитого патронами. «Я, конечно, много в каких переделках бывал». «Лишние электры меня не напугать, но чтобы вот так лезть в самые аномалии...» Шнобель кивнул на лес, до которого оставалось несколько десятков метров, не больше. «Вот тут ты не прав, Ромыч», — возразил Никита, не снижая темпа. «А когда ты не прав, так ты не прав. Я тебе вот что скажу, и химик подтвердит. Мы не так, чтобы очень давно в зоне, но вот что подметили. Мутанты и аномалии вроде как стараются поближе к людям держаться». «Да ну, бред!» Я оберег дыхание. Никита у нас высокий, шаг у него широкий, за ним не так легко угнаться, но все-таки встрял в их разговор. Это не бред, а факт. Казалось бы, там, где люди, аномалий и мутантов должно быть меньше. Люди разряжают аномалии, уничтожают мутантов. Но все происходит ровно наоборот. Больше всего аномалий по дорогам и на наиболее посещаемых тропах, а также вокруг населенных пунктов. И мутанты стараются держаться ближе к городам или сталкерским поселкам в зоне. Жратвы им в лесах хватает, но вот «фактум эст фактум» — это по если что. Так вот, Рома, парадокс. Наемник потрясенно помолчал. «Вы уверены?» — наконец сказал он. «Ну, то есть, я всегда старался ходить по тропам, сами знаете. Хотя, если вы все больше напрямик, то, конечно, он обернулся» и я увидел, как он заинтересованно двигает своим крупным носом. «Глазастые вы, парни! А чем вы это объясняете?» «Вот тут и начинается самое интересное», — обрадовался пригорошня и даже шаг замедлил. Я застонал. «Никита, только не начинай опять! А что?» Его было не сдвинуть с любимой темы. «Все же сходится, химик. Сам же говоришь. Стараются ближе к людям держаться. Короче, Шнобель, есть теория» что наша зона возникла, потому что природа на людей обиделась. Так я считаю, что наше наблюдение как раз подтверждает эту теорию, правда ведь? Вот это как раз бред. Природа неодушевленная. Да погоди ты, химик, ты послушай. Не желаю слушать твои ненаучные фантазии, — отрезал я. И вообще, достало меня с тобой об этом спорить. Ты не первобытный человек, Никита, чтобы наделять природу антропоморфными фантазиями. Шнобель только головой крутить успевал, слушая нас. Но по горячим глазам я понял, что ему как раз теория пригорошни приглянулась. от чего?» — вклинился он, когда мы входили под своды первых деревьев. «Вот этого слова я не понял. Ну, морф на это какое-то. Но ведь парень прав, все сходится. Обиделась природа, значит, устроила такие зоны, ну, вроде болячек на земле. А человек и туда забрался». И даже используют их, артефакты таскает, бабки зарабатывает, да? Поэтому природа стягивает аномалии и мутанты, чтобы людей наказать, ага». «Так я же и говорю», — обрадовался Никита поддержки «Сечешь, Ромыч». Они с пригорошней принялись рьяно обсуждать эту мутатень Я сплюнул в сердцах. «Темнота, детский сад. Чем они в школе занимались на уроках физики и биологии?» тут проснувшийся наконец федор тоже подал голос зря химик не веришь пока что твоя наука перенаука не смогла объяснить никак появились зоны никак работают а тут все понятно даже я вот именно что даже ты я резко повернулся к нему чтобы в лицо сказать все что я думаю о таких умниках и только поэтому заметил движение слева федор ложись крикнул я скидываякалаш навстречу вырвавшейся из зарослей твари Похожий на гигантского богомола мутант, мчался на молодого, срезая острыми, как бритва, конечностями кусты на своем пути. Ветви осин листали по крепкому хитиновому панцирю. От него пули отскакивают. Тут надо либо метко попасть гадине в глаз, что почти невозможно, ведь она скачет вверх-вниз, либо бросаться в рукопашную. Нужно срубить ей башку, на великий риск остаться без головы самому, попав под ее ноги лезвия. Либо, как поступает большинство... Долбить очередями в одно место, где панцирь, тоньше пока не пробьешь, если ударим все вместе. Пригоршня со Шнобелем развернулись, тоже вскидывая автоматы. «Федор, ложись!» — снова закричал я. Молодой остался стоять, где стоял, расставив ноги и глядя прямо в лицо, мчавшейся на него машине смерти. Богомол петлял между деревьями, подбирая зигзагами, но на последнем участке, когда до нас осталось метров двадцать, попер напрямую, скидывая острые ноги. Федор стоял прямо перед мутантом, перекрывая нам линию огня, шаря рукой по поясу, где висела кобура. Парализовала его от неожиданности, что ли, или соображал квадшибла. Я бросился вперед, чтобы оттолкнуть его, но тут молодой выхватил из, наконец, расстегнувшейся кобуры пистолет, поднял его на вытянутых руках, замер на мгновение, встретившись взглядом с зависшим в последнем прыжке мутантом и нажал на спусковой крючок. Он сделал только один выстрел. Пуля вошла точно в правый глаз твари и, пробив хитиновую башку, вырвалась с другой стороны с фонтаном прозрачной жижи. Зметнулись руки крючья, ноги сделали в воздухе вжик-вжик, как ножницами, и мутант рухнул перед Федором. «Сукин ты, кот!» — я опустил ствол. «Она могла тебя в салат покрошить!» Шнобель склонился над дохлым мутантом. «Эй, откуда здесь верлиока? Да болот еще пилить и пилить!» Этот вопрос интересовал сейчас всех нас. Действительно, похожие на богомола в твари обитают на болотах, а до ближайшего тащится 3 четыре дня. Подошедший ближе пригорошня наклонился ко мне. — Заметил химик, что верлиока это какая-то... — шикнул я. — Не сейчас. Он отошел, пожав плечами. Федор уже отпиливал десантным ножом лапу поверженной верлиоки. — Не лень тебе тащить лишнюю поклажу. Попробовал остановить его пригоршня. «Я тебе опять помогать не собираюсь, имей в виду». Но молодой не бросил своего занятия. Его руки и куртка уже были заляпаны зеленоватой прозрачной жижей. Наконец он с торжествующим воплем отломил ногу и потряс ею над головой. «Ага, милка, попалась! Обменяю тебя на патроны и натовскую пайку!» Он обожал шоколад, который клали в пиндосовский сухпайок. Закинув ногу, с которой еще капало, Федор бодро заявил. «Я готов! Потопали!» Кажется, его меньше всего волновало, что Верлиока делала так далеко от болота, что могло ее сюда пригнать, пожива, как всегда, на первом месте. Мы двинулись дальше. Идти приходилось медленно и печально, обходя или разряжая аномалии на пути. «Когда их станет меньше?» — все приставал к нам с пригорошней Шнобель. «Вроде уже далеко отошли». Мы с Никитой только переглядывались недоуменно. И действительно, обычно к этому времени аномалий становилось ощутимо меньше. Может, еще рано? Задрав голову, я посмотрел на солнце. Да нет, перевалило за полдень. Обычно в это время мы уже прогуливаемся как по бульвару. Ну, почти». В итоге, когда около двух сделали привал, я был выжат, как лимон. Федор так сразу, скинув рюкзак, ничком бросился на траву и заныл, как у него устали ноги. «А я тебе всегда говорил, не фиг носить автомат и пистолет разного калибра», заметил ему пригорошня, впрочем, без обычной своей ехидности. Он тоже устал. Шнобель еще раз обошел поляну, убеждаясь, что аномалий нет, и сел, прислонившись спиной к своему огромному оранжевому рюкзаку. Ты бы еще его светящейся краской покрасил, Рома. И светоотражающий, — сказал я. «А что, идея?» — оживился Шнобель. «Не, я понимаю твою иронию, химик. Смешно смотрится». «Но уж лучше ходить с попугайским апельсиновым рюкзаком, привлекая лишних мутантов, чем ненароком потерять в траве зеленый. Внутри же такие бабки. Ты в курсе, вместе считали». «Логика в твоих словах есть», — признался я. «Ладно, с лирикой закончили, Федор». «Дуй за дровами!» Шнобель снял с лопатку и поднялся. «Я тут отойду», — немного смущенно сказал. «Мы вообще где? Я что-то с направления сбился». «Пока что, Ромыч, с курса не сбились. Не переживай». Пригорошня сверился с компасом. «Норд-Норд-Ост. По Азимуту на помойку». Я сел, привалившись к дереву, вытянул гудящие ноги, потер плечи. «Ну что, вываливай». Пригоршне нужно высказаться, он парень простой, долго держать в себе не может. Никита огляделся, убеждаясь, что Шнобель с Федором скрылись за елками, после чего загадочно посмотрел на меня. «Собаки-то были того, да, Химик? Тоже заметил, какие у них глаза?» «Какие? Да ладно, не прикидывайся, ты лучше меня скажешь». «Сам скажи», — настаивал я. «Ты потом только поддакивать будешь, а мне нужно убедиться, об одном ли мы говорим». Никита пересел рядом на корточках, сдвинув шляпу на лоб, почесал в затылке. «Ну, странные они», — начал он задумчиво, подыскивая слова. «С этим у него всегда трудновато, когда требуется выразить что-то необычное». «Такие, как бы сказать...» Он покрутил в воздухе пальцами. «Пустые, что ли?» «Черные?» «Мертвые?» но ну, не как у нормальных живых мутантов, короче. Такие, знаешь, вроде стоящей воды. В болоте, ага». «Вот так, да, точно. Мертвая, как стоячая вода в болоте. Черная!» Я кивнул. Пригорожне удалось подобрать самые подходящие слова. У всех мутантов были одинаковые неподвижные глаза, прозрачные и темные, именно как вода в болотном озерце. Что у собак на вокзале, что у верлиоки. «Чего это с ними, а?» Никита заглянул мне в лицо. Он не любил всякие необъяснимые странности, А я любил всякие странности объяснять и якобы необъяснимым явлением находить разумное объяснение. Но на этот раз ничего разумного в голову не лезло, хоть ты тресни. Я покачал головой. Мало данных для обобщения, напарник. Давай подождем, посмотрим. Может, еще чего вылезет. Ну или мне дельная мысль придет. По правде говоря, первый раз вижу нечто подобное. — Ага, точняк, — подхватил Никита. — Я ж сам по случайке заметил. И не собирался ей в глаза смотреть, псиня той. Только она, прежде чем кинуться, посмотрела на меня, эдак... Короче, как будто сказать, чего хотела. Типа предупредить, что ли. «Не пей, мол, Никитушка из копытца, козленочком станешь». «Не веришь?» — обиделся пригоршня. «Говорю тебе, меня, как ледяной, водой окатило от этого взгляда». А внутри вроде голос сказал. «Не ходи, Никита, хуже будет. Вот». «Ладно, не перегибай, Никит». — устало сказал я. Он поднялся и отошел на другой конец опушки, отвернувшись. Я не стал его утешать, потому что не верю в такого рода мистику. Это он себе напридумывал, причем наверняка прямо сейчас, для красоты сочинил. Глаза, да, странные, а взгляд, голос — субъективно это, пригрошнет тот еще фантазер. — Может, новая разновидность мутантов, — предложил я, — вслух но не громко, больше для себя, — Функтуации аномальной энергии в районе Любича породили новую мутацию среди потомства живущих в окрестностях города мутантов. Повреждение гена, отвечающего за цвет глаз. «Опять за ум всякую бормочешь!» На поляне появился Федор. Одной рукой сжимая охапку сушняка, другой таща сухую осину. «Костер-то где?» Я поднялся, начал раскладывать костерок. «Тебя ждал. Клиент где?» «Отвить ушел. И отложить тоже. Так что я за ним не пойду» предупредил мое указание Федор. «Не маленький, сам придет». «Я схожу». Хмуро вызвался пригорошня. Тут послышался хруст валежника с той стороны, откуда мы пришли, и на пушку вывалился шнобель. «Вот и я!» Он воткнул лопатку в землю возле своего рюкзака. «Хотите? Пожрать готовлю У нас обычно я всю жратву делаю. Не ресторан, конечно, но получше, чем в столовке. О чем трындели без меня?» Я послал пригорошни, предостерегающий взгляд, но тот еще дулся и в светские разговоры вступать не собирался. Огонь охватил лежащие внизу сухие веточки и лизал бревна, положенные сверху шалашиком. Шнобель хлопотал возле костра, доставая консервы и крупу. Отойдя так, чтобы дым не ел глаза, я прислонился плечом к дереву. И вздрогнул, когда незаметно подошедший сзади Федор прошептал мне прямо в ухо. А лопатка-то у него чистая была, а, химик?